Глава двенадцатая Айзен испарился, будто его и не было, а я осталась стоять и, открыв рот, глазеть на ректора. Он что-то спрашивал и недовольно хмурился. Но смысл его слов пролетал мимо меня, потому что внутри я все еще чувствовала ту странную дрожь, которая появилась от прикосновения принца. Это же ненормально, что он так подействовал на меня. Наверное, это магия. Других объяснений нет. «Эй, вы меня слышите?» Дремель Сарах пощелкал пальцами перед моим носом. Я вздрогнула и очнулась. Что за ерунда? Извините, пискнула, опуская взгляд. Мало ли, вдруг ректор неправильно поймет мое поведение, решит, что я не в себе. Так что вы хотели Синичкина? Разве я чего-то хотела? Ах да. Ну его этого принца все настроение испортил. Набрав воздуха в грудь, я выдала скороговоркой. «Господин ректор, можно с вами поговорить?» Взгляд Драмиэля поменялся, стал холодным. «Вы по записи?» «Нет, но я быстро». Терять времени хотелось. К тому же мало ли кто еще может сюда прийти. «У меня есть медальон, он мне по наследству достался, но это очень странная штука, и я не знаю, к кому еще обратиться». Я сразу перешла к делу. Не стала ждать, пригласит он меня в кабинет или нет, а в коридоре пока было пусто. Раскрыла ладонь и протянула в сторону Дромиэля. Взгляд ректора ни на секунду не поменялся. Ни один мускул не дрогнул на красивом лице. Но я почувствовала, как напрягся и сгустился воздух вокруг него. У меня даже волосы на затылке зашевелились. А медальон засверкал маленькой звездочкой. Теплые волны одна за другой начали расходиться от него по всему телу. Неужели украшение так реагирует на ректора? «Вы знаете, что здесь написано?» Переспросила, когда пауза затянулась. Драмель перевел на меня нечитаемый взгляд. В нем не отражалось ни единой эмоции, никаких движений души. Понятия не имею. Этот язык мне не знаком. Отчеканил он сухо. Жаль! Вздохнула я. Мне и в самом деле было жаль. Я ведь рассчитывала узнать хоть что-то. Откуда у вас этот медальон? Раздался внезапный вопрос. От мамы достался. Думала, это родовой медальон. Я сжала вещичку в руке. «В Ленормане нет родов с подобными гербами». Ректор покачал головой. «Возможно, ваша мать из другой страны, но точно не из наших ближайших соседей». «Почему вы так думаете?» «Потому что знаю языки всех смежных государств, и даже тех, которые находятся за перевалом». «Значит, у меня вообще нет надежды?» Я с мольбой уставилась на него. «Попробуйте поискать информацию в библиотеке». Проговорил он с явной неохотой. Кажется, я начала его утомлять. «Если больше вопросов нет, то идите». «Спасибо». Медленно развернувшись, я с поникшей головой поплелась к выходу. Всего на миг мне показалось, что Дремель Сарах узнал медальон или хотя бы встречал подобный. Если моя мама из этого мира, то я должна это выяснить. Кем она была? В какой семье родилась? Как попала в мой мир? И кто мой отец? Столько вопросов. Они буквально раздирали меня, не давая думать о чем то другом. Может, и правда сходить в библиотеку?» Расстроенная неудачей, я спустилась по лестнице на первый этаж, толкнула двери и вышла на улицу. А через несколько метров, зайдя за угол, налетела на принца. Айзен просто вырос передо мной, будто все это время прятался здесь и поджидал, пока я появлюсь. «Чего тебе?» — буркнула. «Настроения любезничать не было. Дай пройти». Но он точно не собирался этого делать. Один взгляд ему за спину подсказал. Свита принца в полном составе стоит в тени дерева и зуба скалит, поглядывая на нас. А больше вокруг никого не видно. Что, нажаловалась на меня? Айзен угрожающе навис надо мной. Больно надо, я вообще про тебя забыла. Так я и поверил. Говори, что тебе от сараха было нужно. Не твое дело. Я вскинула голову и с вызовом глянула ему в лицо. Айзен прищурился. «Не дерзи, я ведь пока по-хорошему спрашиваю». «А можешь и по-плохому?» «А можешь и по-плохому?» — фыркнула я. «Ударишь меня?» Грозное выражение на его лице вдруг изменилось, стало обиженным. «Я по-твоему кто?» У принца явственно дернулась века. «Мне гордость не позволит на девушку руку поднять, даже если она такая оборванка, как ты». «А оскорблять девушку гордость не мешает?» Он снова навес надо мной, словно коршун. «Смотри, что несешь! рявкнул, надвигаясь на меня. Я инстинктивно попятилась, потому что не хотела снова с ним соприкасаться. Даже сейчас, когда Айзен держался на расстоянии ладони, я чувствовала возникшее между нами напряжение. Казалось, воздух вокруг вибрирует и гудит. Поднеси спичку, и он вспыхнет синим пламенем. Это не потому, что между нами появились какие-то чувства. Хотя нет. Одно чувство во мне все же бурлило. Кажется, злость. Этот красавчик меня жутко раздражал. «Это ведь ты!» Он продолжил оттеснять меня к стене здания. «Ты посмела нагрубить мне в столовой!» «Ну вот, запомнил. Права была Арика. Он очень злопамятный». «Ладно». Я со вздохом закатила глаза и выдала речитативом. «Прошу прощения, больше не буду. Все, я свободна. Могу идти?» «Нет». Рявкнул принц так, что я подскочила. «Я еще не закончил». «Как же он меня утомил!» Я попыталась проскочить у него под рукой, но он оказался быстрее. Миг, и я повисла, болтая ногами в воздухе. От неожиданности даже дух захватила. Айзен схватил меня за шкирку, как нашкодившего кота, и поднял так, что мое лицо теперь было на уровне его лица, хотя сам принц выше меня на целую голову. Не веря своим ощущениям, я скосила глаза вниз. «Так и есть. Даже носочками не могу до земли дотянуться. Кто придумал таких высоких парней? И таких нечеловеческих сильных?» «Ну?» — он вгляделся в мои глаза. «Теперь ты не такая дерзкая замухрышка». Его зрачки вспыхнули пламенем. Я инстинктивно ужала голову в плечи, зажмурилась. Внутри меня все брулило. Казалось, там прорвало вулкан, и лава вот-вот выплеснется наружу. Айзен будто тоже что-то почувствовал. Потому что его рука вдруг рожалась, отпуская меня, а сам он, тяжело дыша, отступил. Да кто ты такая? прохрипел он, растирая грудь со стороны сердца. Откуда взялась? Самой бы выяснить. Я отдышалась, прижимая спиной к стене и пожала плечами. И вообще, ну чего ты ко мне пристал? Я оборванка и тебе даже не нравлюсь. Давай просто забудем про маленькое недоразумение в столовой, и все. Разойдемся, как нормальные люди. Он окинул меня таким взглядом, будто я говорила с ним по-китайски. «Разойдёмся», Разойдемся, переспросил, цедя слова через зубы. «Непременно. Но сначала ты покажешь свой медальон». Мы стояли слишком близко друг к другу. Мне это не нравилось, но и отступать было некуда. Я уже и так вжалась в стену, а Айзен по-прежнему нависал надо мной. «Какой медальон?» Я вновь попыталась улизнуть. Не вышло. Он тут же уперся руками в мои плечи и вдавил в стену, просканировал взглядом мое лицо. Затем прожег ряд скромных пуговиц на блузке. «Он там», — процедил принц. «Ну да, обычно же медальона на груди носят. Это мой почему-то предпочел прятаться в руке». «Проверишь?» — дернулась я. Хватка принца усилилась. «Не дерзи, показывай медальон. У кого ты его украла?» «Что?» «Вот теперь я по-настоящему возмутилась». «Ничего не буду показывать. Не обязана. Еще и нажалую, что ты воровкой меня обозвал». «Разве не так?» Он прищурился. «Откуда у простолюдинки родовой медальон? Конечно, ты его где-то стащила». «Нигде я его не стащила». Я вновь начала вырываться, мысленно умоляя, чтобы хоть кто-то пришел мне на помощь. Но, как назло, вокруг не было ни одного человека. Только компашка принца глазила на нас. «Так я тебе и поверил. Откуда он у тебя?» «Да с чего ты решил, что у меня вообще есть какой-то медальон?» «Увидел. Отвечай на вопрос». «От мамы достался. Все, Доволен?» «Показывай». Обойдешься. «Ладно. Тогда я сам посмотрю». Айзен навалился на меня. Он оказался нечеловечески тяжелым и сильным. Левым предплечьем выжал меня в стену, а правой рукой начал расстегивать пуговицы на блузке. Я отчаянно трепыхалась, пытаясь вырваться, будто бабочка, насаженная на иглу. Или скорее муха а глаза уже щипала от слез. «Меня душили злость и обида». «Я покажу!» — закричала, понимая, что выбора нет. Айзен остановился. В тот миг я вдруг осознала, как близко его лицо, как близко его губы, и что наше дыхание переплелось. Кажется, принц тоже это осознал, потому что его глаза потемнели. «Показывай!» — прохрипел он. А я почувствовала, как он давит мне на живот чем-то твердым. Это точно не сумка, не книга и не «Сначала отпусти!» Мой выкрик получился слегка истеричным. Ну ладно, не слегка. Явно оглушенный, ведь я гаркнула ему почти в ухо, а изо наслабил хватку. Я тут же оттолкнула его и начала лихорадочно приводить одежду в порядок. Хорошо, что под форменной блузкой есть плотная майка и топ, который здесь заменяет бюстгальтер. Так что он ничего особого не мог там разглядеть. Теперь показывай. Напомнил Айзен, когда я закончила. И не вздумай врать. Как будущий король, я могу призвать тебя к ответу за ложь и воровство. Но я и без этого уже поняла, что мне от него не избавиться. Возможно, Айзен увидел медальон, когда я уронила его в коридоре. Хотя я была уверена, что подняла свою вещь достаточно быстро. А может, принц просто подслушал мой разговор с ректором, что вовсе его не красят. Но как бы то ни было, он загнал меня в угол. Я раскрыла ладонь. Украшение просигналило о своем существовании небольшим свечением, да и все. «Ну?» — поторопил принц. «Он не хочет показываться». «Что значит «не хочет»?» «То и значит». Огрызнулась я. «Не нравишься ты ему». «Хм, я мог бы сказать, какому роду ты принадлежишь». Айзен внезапно сменил тон на более мягкий. Я удивленно глянула на него. «Ректор не смог, а ты скажешь?» «Значит, этот гад чешучатый все же подслушал мой разговор с Арахом?» Но Он приосанялся. «В отличие от ректора, я наследник трона, а значит, меня заставили выучить на зубок большую геральдическую книгу. Доступ к ней только у короля и наследника. В ней перечислены все родовые медальоны и их владельцы». Я покосилась на свою руку, но загадочная штучка явно жила своей жизнью и делала, что хотела. «Эй!» — позвала я тихонько. Может, все же покажешься? Ты с ним разговариваешь? Это странно, да? Да ты вообще какая-то странная. Уж не страннее тебя. Принцу мой, он не понравился. Он схватил меня за запястье, но тут же отдернул руку. Его прикосновение высекло разряд тока. Я и сама дернулась, а через миг изумленно застыла, потому что на ладони лежал медальон гербом вверх. Ого! Только и смогла выдать. Это что же? «Касание принца подействовало? Или этой штуке просто надоело прятаться?» «Хм...» — Айзен скользнул пристальным взглядом по медальону. «Это явно орехалк, а не просто золото. Но таких гербов я в геральдической книге не помню». «Ясно. Я сжала ладонь. Значит, ты мне ничем не можешь помочь?» «Ну почему же? Письмена на ранте мне очень знакомы. Где-то я их уже видел». «Где?» Поддаваясь порыву, я шагнула к нему. Губы принца растянулись в нехорошие усмешке. «Хочешь знать, где? А чем готова заплатить за ответ?» «Ты о чем? Его тон заставил меня напрячься. «Не строй себя дурочку. Ты прекрасно меня поняла. Чем платить будешь?» Я в полной прострации вытаращилась на него. «Извини, но у меня нет денег. Я же из закрытой общины. Ты что, забыл?» «А я разве сказал, что мне нужны твои жалкие медики?» Издевательски хмыкнул он. Затем обвел меня оценивающим взглядом. «Эй-эй!» Я прикрыла руками грудь. «Даже не думай, я не до такой степени хочу узнать правду». «Что ты о себе возомнила?» — скривился принц. «Максимум, что я позволю, — это чистить мои сапоги». Я с интересом скосила взгляд на его форменные ботинки. Их носки сверкали от полированной до зеркального блеска. В академии пачкаться негде, так что чистка обуви — это скорее прихоть, чем необходимость. Ответ вырвался раньше, чем я сообразила прикусить свой язык. Согласна, я почищу твои сапоги, если ты расскажешь все, что знаешь про мой медальон. Выражение на лице Айзена изменилось. Он явно что-то задумал. Надо держать с ним ухо востро. Уверена. Принц вальяжно облокотился на стену рядом со мной. Конечно, нет, но сейчас он был моей единственной надеждой, поэтому я кивнула несколько раз. Да, да! И добавила, «Но мне нужны гарантии». Слово чести недостаточно?» Я скептически глянула на него. Сказать, что слово чести — это последнее, чему я поверю. Но принц опередил. «Магическую клятву дать не могу. Сама видела, ректор заблокировал мои силы. Да и нельзя мне, запрещено. Так что либо на слово, либо...» «Хорошо». Процедила сквозь зубы конце концов, даже если обманет, я всего лишь почищу его сапоги. Зато у меня будет повод рассказать всем желающим, какой врун и гад этот Айзен Ленорман, а еще наследник трона. Так что я выигрыш и как ни крути». Внезапно раздался свист со стороны дружков принца. Айзен тут же отпрянул. Я оглянулась на дерево, но там никого уже не было. Обернулась к принцу. Он тоже исчез.